Глава четвертая. Откровение. «Птицы пели, приветствую, новый рассвет». А рота Лори, Джейми, Волни и Гарден сидели в кабинете принца, ожидая новостей от Натаны Верховной Жрицы. Стражи храма отнесли свою госпожу в комнату для гостей в встали у двери, пока целители, вызванные из храма, приводили ее в чувство. Всю ночь они провели с ней, а члены Ордена санкт белоснежного выхаживали Натану в его покоях. Все молчали, подавленные ужасами ночи, о которых никто не хотел говорить. Лори первым очнулся от оцеменения, и и, встав с кресла, подошел к окну. Рота проследил за ним взглядом, но мысли его были заняты десятком вопросов, ответов на которые пока не было. Кто хотел его смерти? И почему? Но еще больше его беспокоило другое. Насколько велика угроза для тех, кто едет в Крундор? Для Лема, Каролины Королевского двора? И более всего, не подвергнется ли опасности они -то? За последний час Рота чуть ли не десяток раз подумал, не отложить ли свадьбу? Моря присел на кушетку рядом с полусоном Джимми. «Джимми, почему ты решил позвать отца Натана, когда даже верховная жрица оказалась бессильна?» Тихо спросил он. Джимми потянулся и зевнул. «Я припомнил кое-что из юности». Гарден засмеялся, и напряжение в комнате разрядилось. Даже орут, услышав слова Джимми, едва заметно улыбнулся. «Несколько лет назад меня отдали в обучение к нашему отцу Тимоти, служителя Асталона. Некоторым мальчишкам позволяют учиться». Это обычно означает, что пересмешники возлагают на него большие надежды», — гордо прибавил Джимми. «Я должен был научиться читать и считать, но мне заодно удалось узнать кое-что еще. Я помню, как однажды отец Тимати объяснил нам природу богов. Правда, я чуть не уснул тогда». Согласно словам этого достойнейшего жреца, друг другу противостоят светлые и темные силы. Их иногда называют добрыми и злыми. Добрые не могут бороться с добрыми, и злые не могут бороться со злыми. «Чтобы победить злую силу, нужен проводник доброй силы». Верховная жрица многими считается прислужницей темных сил, поэтому она не могла удержать чудовище. Я надеялся, что отец Натан сможет предстоять этому существу, ведь все считают, что сонка ее слуги находится на доброй стороне. Я не знал точно, что получится, но просто не мог смотреть в какое-то чудище, поширяя дворцовых стражников одного за другим». «Твоя догадка оказалась верной», — сказала Рута, и в его голосе послышалось одобрение изобразительности Джимми. «В комнату вошел стражник. Ваше высочество». «Отец Натан пришел в себя и просит вас пожаловать к нему». А ротом, вскочив с кресла, бросился в покой жреца. Все последовали за ним. Уже более века, согласно традиции, замок Ринца Крунтерского имел храм и алтари для каждого бога. Кто бы ни гостил у принца, какому божеству не поклонялся, он всегда мог найти тут место для своих религиозных обрядов. За храмом присматривали разные ордена — Они сменяли друг друга со смены советников принцев Крундерских. Арута остыла храм на попечении отца Натана и его ордена, как это было при Эрленде. Покои жреца располагались позади храма, в противоположной конце Нефа, за алтарем четырех главных богов. Арута пошел через большой сводчатый зал мимо алтарей младших богов, расположенных по обеим сторонам прохода. Его сапоги-голку стучали по каменному полу. Миновав Нефа, Арута увидел, что дверь в покое Натана открыты. И внутри заметно какое-то движение – Он вошел в комнату жреца и прислужники Натана отошли в сторону. А Руту очень удивил вид комнаты. Все в ней было просто. Ни лишних вещей, каких-либо украшений. Глава Ордена обитал почти что в келье. Статуэтка Санг в виде прелестной молодой женщины в длинном белом одеянии стояла на маленьком столике рядом с кроватью Натана. Жрец выглядел слабым, изможденным, но был бодр духом. Он лежал на высоких подушках. Младший жрец находился поблизости, готовый исполнить любую просьбу Натана. Рядом с кроватей расположился королевский лекарь. Он поклонился принцу. «Он крепок, ваше высочество, только очень истощен. Пожалуйста, ненадолго». Арута кивнул, и лекарь вместе с прислужниками Натана вышел в коридор, не опозволив войти в комнату спутником принца. «Я буду жить, ваше высочество!» Тихо ответил жрец. «Ты не просто будешь жить, Натан. Ты скоро снова станешь прежним». «Я пережил ужас, какого никому не довелось испытать ваше высочество. И, как вы понимаете, мне надо кое-что вам поведать». Он кивнул в сторону двери. Младший жрец прикрыл дверь и вернулся к постели Натэна. «Я должен поведать вам, ваше высочество, о том, что мало известно за пределами храма», — продолжил Натэн. «Я беру на себя большую ответственность, но мне кажется, что дело не терпит логательств». Арут наклонился, чтобы лучше слышать слабый голос жреца. «Во всем есть свой порядок, Аруте, равновесие, установленное шапом, тем, который над всем. Старшие боги правят через младших богов, к которым прислушивает прислушивают жречество». «Каждый Орден имеет свою задачу. Может показаться, что один Орден противостоит другому, но высшая истина в том, что все Ордена занимают свое место в общем мировом порядке. Бывает, что те слушатели храмов, что относятся к низшему рангу, не знают о других Орденах. Отсюда и трения, возникающие иногда между храмами. Моё неприятие обряда Верховной Жрицы этой ночи объясняется не столько враждой к ней, сколько заботы о благе моих прислужников. Понятливость человека определяется тем, сколько истины откроют ему храмы». Многим нужны простейшее понятия добра и зла, света и тьмы, чтобы по ним выстраивать ход жизни. Ты же не таков. Я был воспитан в следовании единственного пути, орден, для которого я больше всего подхожу по характеру. Но, подобно всем тем, кто достиг моего ранга, я хорошо знаю природу и проявление воли других богов и богинь. Однако то, что нынче ночью появилось в той комнате, мне совершенно неизвестно. Аруто растерялся. Что ты имеешь в виду? Когда я боролся с силой, которая воплотилась в мораль, я ощутил её природу. Это нечто чуждое, тёмное и пугающее. Нечто безжалостное. Сила эта ярстна, она стремится победителю разрушить всё вокруг. Даже боги, называемые тёмными, Лемскракма и Гьюис Ван, в свете истины не являются злыми. Но это существо — затмение света надежды. Это воплощение отчаяния. Младший жрец дал понятие Аруте, что пора уходить. Когда принц повернулся к двери, Ната накликнул его. «Погоди. Ты вот что еще должен понять. Та сила пропала не потому, что я ее победил, а потому, что я лишил ее тела, в котором она обитала. У нее не стало телесной оболочки, чтобы продолжать битву. Я всего лишь одолел ее проводника. В это мгновение она раскрыла себя. Она еще не была готова встретиться лицом к лицу с госпожой Единственного Пути». Но она презирает ее прочих богов. Лицо жреца ворошало тревогу. «Арута! Эта сила презирает богов!» Натан поднялся на подушках, протянул руку, и Арута, вернувшись, взял ее. «Ваше высочество! Эта сила полагает себя высшей! Она полна ненависти и готова уничтожить всех, кто противостоит ей! Если...» «Тихо, Натан!» — попросил Арута. Жрец кивнул и снова откинулся на подушке. стремись к мудрости превосходящей мою, Арута. Вот что еще чувствую я. Этот враг, эта всепоглощающая тьма становится сильнее. Поспи натен. Пусть все это станет еще одним дурным сном. Арута к иновломому жрицу вышел из комнаты, проходя мимо королевского лекаря, сказал: "Помоги ему". И в его голосе прозвучало скорее мольба, чем приказ. Недеഞ്ച് я провела Арута в ожидании вести от верховной жрицы Лимскрагмы. Он сидел в одиночестве, а Джимми спал на низком диване. Гаррена проверял посты. волне был занят повседневными делами правления, а Ротто не мог думать ни о чем, кроме загады прошедшей ночи. Он решил не сообщать Лейму о происшествии в подробностях до тех пор, пока король не прибудет в Крондор. Как он заметил ранее, угрозу для Лейму могло бы представлять лишь военное соединение, по численности, равное небольшой армии. Никак не меньше. Отвлекшись от своих мыслей, рота разглядывал Джимми, который во сне выглядел совсем ребенком. Он несерьезно отнесся к своей весьма серьезной ранее, и как только все кончилось, тут же уснул. Гарден осторожно положил его на диван. Мальчишка был обыкновенным преступником, паразитом на теле общества не трудившимся ни единого дня в своей юной жизни. Ему едва минуло 15 лет, а он уже был хвостуном, лжецом, бродягой. Но кем бы он ни был, он оставался другом Принц вздохнул. «Что же делать с юным воришкой?» Прибыл дворцовый паж с посланием от Верховной Жрицы, а просили прибыть как можно скорее. Принц тихо поднялся, чтобы не разбудить Джимми, и последовал за пажем туда, где выхаживали жрицы и уцелители. Стражники Аруты стояли вне помещения, отведенных жрицы, а стражники из храма расположились сразу за дверями. Такой порядок Аруты пообещал жрецу, явившемуся к нему из храма. Жрец холодно приветствовал принца, словно тот был виноват в том, что его госпожа пострадала. Он проводил Аруту в спальню. Аруто опять обратил внимание на внешность женщины. Она лежала, опираясь спиной на груду цилиндрических подушек. Светлые русые волосы обрамляли лицо, лишенное красок жизни, словно ледяная глобизна зимы заморозил его. Она выглядела так, словно за день постарел на двадцать лет. Но Аруто, ощутив устремленный на себя взгляд, понял, что ауры силы окружают ее по-прежнему. «Вы пришли в себя, госпожа?» — заботливо спросила Аруто, склоняясь к ней. «У владычицы моей есть для меня дела, вашего высочество. Она пока еще не призывает меня к себе». Это радостная весть. Женщина села. Она машинально отвела салбопрять почти белых волос. И Арут еще раз отметил, что, несмотря на мрачное выражение лица, верховной жрицей была женщиной необычайной красоты. Красоты, в которой не было нежности. Голосом все еще слегка напряженным она сказала. «Арута Кондуан. Наше королевство в опасности. И более того». В царстве Володычицы Смерти только один человек стоит выше меня. Это наша мать-матриарх Варилануни. Кроме нее никто не может бросить мне вызов в обители Смерти. Но теперь появилось нечто, что бросает вызов самой богине. Нечто, пока еще слабое, но стремительно набирающее силу, которое скоро превзойдет мою власть в царстве Володычицы моей. Понимаешь ты, что это значит?» Представь, если бы младенец, отнятый от груди, пришел к тебе во дворец. Нет, во дворец, к твоему брату-королю. И повернул всех слуг, всех стражников, даже всех подданных против него, сделав его беспомощным прямо на троне, символе его власти. Вот с чем мы встретились. И пока мы здесь беседуем, мощь и злобность неизвестного врага растут. Это нечто очень древнее. Она широко распахнула глаза. И вдруг Арут увидел ее взгляде и намек на безумие. она древнее и молодое одновременно. Мне не постичь этого». Арут кивнул целитель повернулся к жрецу. Жрец с Жессом предложил принцу удалиться, и Арут направился к двери. Выходя, он слышал, как жрица разрыдалась В приемной жрец обратился к нему. «Ваше высочество, я Джулиан, главный жрец внутреннего круга. Я отправил письмо в наш главный храм Лиланони, где сообщил обо всем, что случилось здесь. Я... Казалось, он ощущал неловкость, собираясь о чем-то поведать. «Скорее всего, через несколько месяцев я стану Верховным Жрецом Лимс Мы будем заботиться о ней». Жрец кивнул на запертую дверь. «Но она никогда больше не сможет направлять нас служение владычицы нашей». Он снова повернулся к Аруте. «Я слышал от стражников храма, что произошло сегодня ночью. И слова Верховной Жрецы я тоже слышал. Если храм может вам чем-то помочь, мы поможем». Аруте размышлял над словами Жреца. Ничего необычного не было в том, чтобы жрец того или иного ордена был советником правителя. Немало было мистически важных дел, в которых знать не могла бы разобраться без руководства духовенства. Поэтому отец Орота не был первым, кто считал чародей одним из своих советников. Но храм и временная власть, какова считалась власть короля, редко действовали вместе. Наконец, Орота сказал, «Благодарю, Джулиан. Когда мы лучше узнаем, с чем столкнулись, мы обратимся к вашей мудрости». «Мне только что довелось понять, что мой взгляд на имя русок. Надеюсь, вы окажете нам действенную помощь». Жрец склонил голову, когда Аруто уже уходил, он сказал. «Ваше высочество». Аруто, оглянувшись, встретил озабоченный взгляд священника. «Да? Узнайте, что это такое. Узнайте. И уничтожьте его». Аруто смог только молча кивнуть. Он вернулся к себе в кабинет и тихо сил, чтобы не беспокоить Джимми, который по-прежнему спал на диване». Аруто заметил, что ему оставили на столике тарелку с фруктами и сыром, и графин с охлажденным вином. Вспомнив, что он целый день ничего не ел, налил себе бокал вина, отрезал ломтик сыра и снова сел. Откинувшись на спинку кресла, он положил ноги на стул и задумался. Последние две ночи он спал очень мало, и усталость навалилась на него, но мысли его были заняты событиями двух последних дней. Существо, обладающее сверхъестественными силами, бродило по его владениям, Некое загадочное создание, повязшее в ужас жильцов двух самых могущественных орденов королевства. Менее чем через неделю прибудет Лиам. Чуть не все дворяне съедутся в Крондор на свадьбу. В его город. А он не мог ничего придумать, чтобы защитить их. Так и осидела Рота примерно час. Жевал и запивал еду вином. Но мысли его были далеко. Оставшись один, он часто отдавался мрачным размышлениям. И столкнувшись с трудной задачей, не переставал искать решения, подходя к ней с разных сторон. теребя ее и так и так, словно терьер-крысу. Он рассмотрел десяток разных подходов и тщательно обдумал все сведения, которыми располагал. Наконец, отказавшись от десятка планов, он понял, что будет делать. Он снял ноги со стола и взял спелое яблоко с блюда, стоявшего перед ним. «Джимми!» — крикнул он, и мальчишка во рту проснулся. Годы опасности приучили его к чуткому сну. Аруто бросил мальчишке яблоко, и тот, с удивительной скоростью извернувшись, поймал яблоко уже у самого лица. А Рота понял, почему Джейми прозвали рукой. «Что?» — спросил парнишка надкусывая яблоко. «Надо, чтобы ты передал пару слов своему мастеру. Джейми так и не удалось полакомиться фруктом. Мне надо, чтобы ты устроил мне встречу с хозяином». Джейми смотрел на него широко раскрытыми глазами, не в силах поверить услышанному. Опять со стороны горького моря наполз густой туман и словно толстым одеялом накрыл Крондор. Два человека быстро шагали мимо дверей редких открытых кабачков. Орота следовал за Джимми, который вел его по городу, из квартала Копцов на мини-богатой улице, а оттуда в самое сердце квартала Бедняков. Резкий поворот куда-то вниз, и вот они оказались в тупике. Словно по волшебству и стене появилось три человека. В тот же момент Орота вытащил Рапиру, но Джимми произнес. «Мы странники, ищущие пути». «Странники, я проводник ваш», — ответил мужчина, стоявший впереди других. «А теперь скажи приятелю, чтобы он спрятал свой прутик, иначе нам придется доставлять его до места в мешке». Если эти люди знали, кто такой Аруте, то не подали виду. Принц медленно убрал рапиру в ножны. Двое выступили вперед, держа в руках повязки. «А это что?» — спросил Аруте. «Дальше вы пойдете завязанными глазами», — ответил проводник. «Если откажетесь, то ни шагу вперед больше не сделайте». Арута поборов недовольство, коротко кивнул. Двое с повязками подошли к ним, И Рота, едва успев заметить, как Джемми завязывает глаза, тут же ощутил грубую повязку на своем лице. Сдерживая желание сорвать ее, Аруто слушал проводника. «Отсюда вас отведут в другое место, где другие поведут вас дальше. Вы можете пройти через много рук, прежде чем попадете куда хотите. Так что не тревожьтесь, если услышите другие голоса. Я не знаю, куда вы идете, потому что мне не полагается этого знать. Не знаю я и кто ты, человек. Но от кого-то из тех, кто наверху, пришли указания, чтобы тебя вели быстро и не причинили вреда». «Но помни, снимай повязку только при большой опасности. С этого момента ты не будешь знать, где ты». Орота почувствовал как вокруг его талии обвязывают веревку. И проводник сказал, «Держись крепко и ступай твердо. Мы пойдем быстро». Тут же Ороту дернули в сторону и повели куда-то сквозь темноту. Более часа, или принцу так показалось, водили его по улицам Крондера. Пару раз он спотнулся и набил несколько синяков. Провожатые не очень беспокоились о нем. Проводники менялись не меньше трех раз – Так что он не имел представления, кого увидит, когда повязка будет снята. Он поднялся по каким-то ступеням. Было слышно, как открылись и закрылись несколько дверей, и чьи-то сильные руки заставили его сесть. Наконец с него сняли повязку, и Аруто зажмурился, вслепленный ярким светом. Вдоль стоя стояло несколько светильников с зеркалами. Все зеркала были направлены в глаза принца, полностью лишая его возможности видеть человека, стоявшего за светильниками. Аруто глянул вправо и увидел, что рядом с ним на другом табурете Джимми... После продолжительного молчания из-за светильников загромыхал низкий голос. «Приветствую принца Крондорского!» А Рота прищурился, но так и не смог разглядеть того, кто разговаривал с ним, стоя в темноте. «Я разговариваю с хозяином?» Наступило молчание. «Будь доволен, я облачен достаточной властью для того, чтобы обсудить с тобой все, что ты пожелаешь. Я говорю от его имени». А Рота немного подумал. «Очень хорошо, мне нужен союз». Из-за светильников раздался низкий смешок. «Что может понадобиться принцу Крондера от хозяина?» «Мне надо вызнать секреты гильдии смерти!» Снова последовало молчание. А Рота не мог понять, то ли его собеседник советуется с кем-то еще, то ли просто размышляет. Потом голос произнес. «Вы видите мальчишку!» Из темноты появилось двое, и, грубо схватив Джейми, вылокли его из комнаты. После этого голос сказал. «Ночные ястребы — предмет беспокойства хозяина, принца Крондера». Они вторгаются на дорогу воров, а их черные дела тревожат население, бросая недобрый свет на пересмешников. Коротко говоря, при них дела идут плохо, нам бы хотелось покончить с ними, но что помимо заботы хорошего правителя о своих подданных, которых подлым образом убивают во сне, могло привести тебя сюда? Они представляют угрозу мне и моему брату. Опять тишина. Значит, они высоко залетают. Что ж, и особ королевской крови убивают не хуже простых людей — А человеку приходится зарабатывать на жизнь тем, что он умеет делать. Будь он хоть наемным убийцей. Вам-то должно быть ясно, сухо произнес Аруто, что после убийства принца дела у вас пойдут еще хуже. Если в городе ведут военное положение, пересмешникам придется туговато. Верно. Назови условия сделки. Я не прошу сделки. Я требую сотрудничества. Мне нужны сведения. Мне надо знать, где таится сердце ночных ястребов. «Благотворительность не поможет тем, чьи трупы лежат в сточных канавах, а рука у гильдии смерти длинная, не длиннее моей», — ответила Рута. «Вятно было, что он совершенно серьезен. Я так понимаю, дело пересмешников страдает. Вы не хуже меня знаете, что будет, если принц Крондор объявит войну пересмешникам. Мало выгода вести таким образом дела между гильдией и вашим высочеством». А Рута подался вперед. Его темные глаза сверкали в ярком свете. Медленно, чеканя каждое слово он произнес. «Я выгоды, не еще!» За недолгим молчанием последовал глубокий вздох. «На, вот значит как!» Произнес голос задумчиво. Потом раздался смешок. О чем прелесть наследования власти! А гильдии голодающих воров будет трудновато править! Очень хорошо, роток Рондорский, но для такого риска гильдии нужны гарантии. Ты показал вершки, теперь покажи корешки!» «Назовите свою цену!» — выпрямился Арута. — Знаешь же, хозяин с пониманием относится к вашему высочеству в том, что касается гильдии смерти. Ночных ястребов нельзя терпеть. Их надо искоренить всех до последнего. Но множество опасностей и большие траты ждут нас. Это за идея обойдется нам недешево. — Какова ваша цена? — повторила Арута. — Учитывая риск полного провала затеи, десять тысяч золотых суверенов В королевской казни появится большая дара. — Верно. — Договорились. «Хозяин не возражает, если оплата будет произведена позже», — произнес Голл с легким оттенком шутки. «Теперь вот какое дело». «Какое же?» — спросил Аруте. нет Джимми Рука нарушил клятву пересмешника, и за это должен поплатиться жизнью. Он умрет через час. Аруте, не раздумывая, начал подниматься со стула. Сильные руки протянулись из темноты, и в полосе света появился здоровенный вор. Он молча покачал головой. «Нам бы ни в коем случае не хотелось вернуть тебя обратно во дворец, и стоя не худшим, чем ты прибыл сюда». Раздался голос из-за светильников. «Но если ты обнажишь оружие здесь, тебя доставят к воротам дворца в ящике, а мы уж будем расхлебать по вследствии». «Но Джимми...» «Он нарушил клятву!» Перебил голос. «Он давал слово чести сообщать о ночных ястребах, где бы он их не встретил, и, согласно клятве, он должен был рассказать нам о предательстве веселого Джека». На да, ваше высочество, мы обо всем знаем». «Джимми предал Гильдю и рассказал об этом тебе первому. Есть вещи, которые можно простить, списав их на возраст. Но такие дела нет. Я не могу позволить, чтобы убили Джимми. Тогда слушай же, принц Крондера, вот что я хочу рассказать тебе. Однажды хозяин воздвёк с уличной женщиной, как это бывало с сотней других. Но эта шлюха родила ему сына. Неоспоримо, Джимми рука сын хозяина, хотя сам о том не ведает». Поэтому хозяин оказался перед трудным выбором. Если повиноваться закону, который он сам установил, значит он должен убить собственного сына. Если он не сделает этого, то потеряет доверие тех, кто служит ему. Неприятный выбор. В гильдии так неспокойно. Все ошеломило известие о том, что веселый Джек оказался шпионом ночных ястребов. Наверие в любые времена очень редкий товар. Сейчас он почти не встречается. Какой выход, ты видишь?» Аруто улыбнулся. Он знал, какой может быть выход. «Не столь давно было принято выкупать прощение. Назовите цену». «Цену предательства? Не меньше, чем следующие десять тысяч суверенов». Аруто задумался. От его казны ничего не останется. Но ведь Джейми наверняка знал, на что идет, когда решил предупредить сначала его, а не пересмешников. Он не мог не знать, чем ему это грозит. «Идет», — мрачно сказала Аруто. «Тогда держи мальчишку при себе, принц Крондерский, потому как никогда ему больше не быть с пересмешниками, хотя мы не станем обижать его, если он, конечно, не предаст нас еще раз. «Тогда мы расправимся с ним, как с любым нарушителем. Быстро!» а Рота поднялся. «Мы покончили с делами?» «Кроме последнего». «Да?» «Также не столь давно было принято покупать грамоту на дворянство за золотые монеты». «Какую цену ты запросишь у отца, чтобы его сын мог называться Сквайером Двора Принца?» А рассмеялся, внезапно догадавшись, к чему приведут переговоры. «Двадцать тысяч золотых суверенов! Годится!» «Хозяин очень любит Джимми, хотя у него немало незаконорожденных детей». «Джимми не такой, как все. Хозяину хотелось бы, чтобы Джимми ничего не знал о своем родстве с ним, но ему хотелось бы надеяться, что после этой ночи... Для его сына начнется лучшая жизнь. Он будет принят ко мне на службу не узнать, кто его отец. Встретимся ли мы когда-нибудь еще? Не думаю, принц Крондерский. Хозяин никому не показывается. Он считает опасным для себя, даже если кто-то встречается с человеком, который говорит от его имени. Но мы сообщим тебе, как только разузнаем, где-то это ночные естребы. И будем рады узнать, что они уничтожены. Джимми беспокоился. Прошло три часа как орто заперся с гарданом волнеем Лори и остальными членами своего совета. Джимми предложили подождать в отведенной ему комнате. Присутствие двух стражников у двери и еще двух под балконом не оставлял никаких сомнений в том, что он по той или иной причине стал пленником. Джимми не сомневался, что ночью он вполне смог бы ускользнуть незамеченным будь он в силах но после событий прошедших дней никаких сил он себе не чувствовал. К тому же он был несколько растерян, когда ему позволили вернуться с принцу дворец. Маришка ничего не понимал. Что-то переменилось в его жизни, а он не знал, что и почему. Дверь в комнату открылась, и часовой, просунув голову в дверь, поманил к себе Джимми. «Его Высочество ждет тебя, мальчик». Джимми поспешно последовал за стражником через холл, по длинному коридору к покоям принца, а читавший читавшись что-то, поднял глаза. У стола сидели Гарден, Лори и еще какие-то люди, которых Джимми не знал. У дверей стоял граф Волнии. «Джимми, у меня есть кое-что для тебя». Джимми посмотрел по сторонам, не зная, что сказать. А Рута продолжил. «Вот королевская грамота, заверяющая, что ты теперь Сквайр при дворе принца». Джимми смотрел на него широко раскрытыми глазами, не в силах вымомить ни слова. Лори рассмеялся, а Гарон, глядя на Джимми, усмехнулся. Наконец, Джимми обрел голос. «Это ведь только как будто, да?» А Рута покачал головой, и мальчишка, запиная, спросил. «Но я? Сквайром?» «Ты спас мне жизнь и должен быть вознагражден». «Но, ваше высочество, я... спасибо...» «Но как же клятва пересмешника?» А рота подался вперед. «С этим покончено, Сквайр. Ты больше не член гильдии воров. Хозяин согласен. На об этом деле больше ни слова». Джимми почувствовал себя в ловушке. Быть просто вором никогда не казалось ему особенно привлекательным. Другое дело быть очень хорошим вором. Он считал, что у него была возможность показать себя самой выгодной стороны, доказать тем, что Джимми рука лучше вор в гильдии. Или когда-нибудь таким станет. Но теперь он предан свите принца с положением предутой обязанности. Но если хозяин согласился, значит, путь в уличное сообщество мальчишки навсегда заказан». Увидев, что паренек нисколько не рад, Лори сказал «Позвольте мне, ваше высочество». А Рота кивнул, и певец, подойдя к бывшему воришке, положил руку ему на плечо. «Джимми, его высочество буквально вытащил тебя из огня, ему пришлось выкупить твою жизнь. И если бы он этого не сделал, твое тело плавало бы сейчас в заливе. Хозяин знает, что ты нарушил клятву». Джейми пошатнулся, и Лори ободрающе стиснул его плечо. Мальчишке всегда казалось, что правила писаны не совсем для него, что он свободен от обязательств, которые сковывают других. Джейми не знал, почему к нему так часто относились со снисхождением, тогда как всех остальных принуждали платить по полному счету. Но сейчас он понял, что злоупотреблял привилегиями. Мальчишка не сомневался, что певец сказал правду, и едва не задохнулся в столкновении разноищевых чувств, когда осознал, насколько близко от гибели он прошел. Жизнь во дворце не так уж плоха. продолжал Лори. «В доме тепло, одежда у тебя будет чистая. Да и да здесь ничего. Кроме того, тебя заинтересуют многие события». Он посмотрел на Роту и сухо добавил. «Особенно из недавних». Джимми кивнул, и Лори повел его вокруг стола. Джимми сказали, что ему надо встать на колено. Граф быстро зачитал грамоту. «Всем в наших владениях. Поскольку юный Джимми, сирота из города Крондера, оказал ценную услугу в предотвращении нанесения телесного ущерба, а особе принца Крондерского... А также, поскольку мы пожизненно считаем себя должником упомянутого Джимми, наша воля такова. Пусть будет он известен по всему королевству, как наш любезный верный слуга. А на будущее повелеваем, чтобы ему было предоставлено место при Крондорском дворе, с пожалованием Чина, оруженосца Сквайра, со всеми правами и привилегиями, относящимися до его ранга. Также пусть всем будет известно, что поместье Хеверфорд на реке Виланделл Предоставляется ему его потомкам, пока они живы, чтобы обладать тем, со всей ее причитающейся собственностью челядью. Титул поместья остается у короны до дня совершеннолетия Джимми. Издана сегодня и заверена на широкое печатье. Аруто Кондуан, принц Крондерский, глава рыцарь западных земель западных армий, первый наследник трона в молнии взглянул на Джимми. «Ты принимаешь это назначение?» Джимми ответил. «Да». Волния свернул пергамент и вручил его парнишке. Вот что, оказывается, нужно было, чтобы в воришку в сквайра. Паренек и не представлял, где находится Хабберфорд на реке Виланделл, но земли означали доход, и он немедленно просеял. Он отошел в сторонку присмотрелся к Аруте, который был явно чем-то озабочен. Дважды сводил их в случай, и оба раза Арута оказался единственным человеком, которому от него ничего не было нужно. Даже немногие его друзья среди пересмешников пытались извлечь какую-нибудь выгоду из дружбы с ним, пока Джейми не показал, что он не намерен поощрять их притязаний. Парняшка чувствовал, что с принцем его связывают отношения, каких он не знал раньше. Пока Аруто молча читал какие-то бумаги, Джимми решил, что если судьбе будет угодно опять испытать их, он, конечно же, останется с Аруто и его друзьями, а не побежит прятаться, сам не зная куда. Кроме того, Джимми будет доход и покой, покажев Аруто. Хотя обеспечить последнее невесело, подумал Джимми, может оказаться не так-то просто. Пока Джимми разглядывал свою грамоту, Аруто в свою очередь разглядывал его. «Уличный мальчишка. Упрямый, жизнерадостный, находчивый, иногда жестокий». Аруто незаметно улыбнулся. «При дворе он будет, как дома». Джимми свернул грамоту. «Твой бывший мастер работает с Орвением», — сказал Аруто, затем обратился к остальным. «Вот у меня его сообщение. Он почти отыскал гнездо ночных ястребов». Он сообщает, что в любой момент может прислать невесточку и сожалеет, что не может предложить явную помощь, чтобы выкурить их из гнезда. «Джимми, что ты на это скажешь?» Джимми ухмыльнулся. «Хозяин знает правила игры. Если вы уничтожите ночных ястребов, дела пойдут как прежде. Если не удастся, никому и в голову не придет, что он вам помогал. В любом случае, он не в проигрыше». Более серьезным тоном он прибавил. не он опасается других предателей среди пересмешников». Если его опасения подтвердятся, участие пересмешников поставит все дело под угрозу. Наруто понял, о чем хотел сказать паренек. Все так серьезно? Скорее всего, вашего высочество. Всего три или четыре человека могут встречаться с самим хозяином. Он доверяет только им. Мне кажется, у него могут быть свои шпионы за пределами гильдии. Никому, кроме его ближайших помощников, неизвестны. А может быть, неизвестны им. Наверное, их он использует, чтобы выследить ночных ястребов. «Пересмешников всего около двух сотен, а нищих и попрошаек в два раза больше, и каждый из них может оказаться ушами или глазами Гильдии Смерти». Арут улыбнулся своей обычной полуулыбкой. «Вы неплохо рассуждаете, Сквайр Джеймс», — заметил Волней. «Похоже, вы станете находка для двора его высочества». Джеймс скривился так, словно попробовал что-то кислое. «Сквайр Джеймс?» Арут, оказалось, не обратил внимания на унылый тон Джимми. «Нам всем надо отдохнуть. Пока не придут вести от хозяина, лучшее, что мы можем сделать, это попытаться оправиться от потрясений последних дней». Он поднялся. «Желаю всем спокойной ночи». А Рота быстро покинул кабинет, а Волни, собрався от стола бумаги, заторопился по своим делам. К Джейми обратился Лори. «Пожалуй, мне надо взять тебя на буксир, юниц. Кто-то должен научить тебя галантному обращению». К ним подошел Гарден. «Да мальчишка и так лучше некуда. Только портить». Лори вздохнул. Вот пожалуйста, обратился он к Джимми, на человека можно надеть кучу знаков различий. Но подметальщик бараков так им и мы останется. Подметальщик бараков вскричал Гарин в притворном гневе. Певец, я заставлю тебя запомнить, что все мои предки были героями. Джимми вздохнул шагая по коридору с мужчинами. Не назад жизнь была куда как проще. Он попытался приободриться. Но как не старался, все же сам себе напоминал павшего сметану Кате, который не знает, то ли ему лакать вью, то ли попробовать из нее вылезти».